Русские воеводы испокон веку путали свой карман с государственным. Особенно те, кто управлял на отдаленных территориях, куда добираться нужно месяцами. Сие не русское изобретение и не только русская привычка. Тогдашние заграничные коллеги воевод вели себя в точности так же. Разве что с учетом национальных особенностей. Скажем, испанские губернаторы в американских владениях короны изобрели свой способ набивать карман. С учетом специфики места и времени. Испанские владения, как уже писалось, часто подвергались пиратским набегам англичан, грабившим прибрежные и небедные города дочисто. Точнее, почти дочисто. Изобретательные губернаторы в отчетах о очередном нападении изрядно завышали количество утраченных денег и всякого добра. Куда уходила разница, объяснять, думаю, не стоит. Самое занятное, что эти махинации обнаружились только в XX веке, когда дотошный историк, роясь в архивах, Сравнил размер убытков, указанных в губернаторских отчетах, с грузоподъемностью пиратских кораблей. Понадобились не столь лишь сложные арифметические подсчеты, чтобы быстренько доказать. Пиратские корабли, окажись они нагружены добычей в указанных губернаторами размерах, пошли бы ко дну, жалобно булькнув еще в портах. Вот только прошло добрых 350 лет, и все губернаторы-лихаимцы пребывали в местах, недоступных юстиции и прессе. Своя специфика была в Африке. Тамошние прохвосты, облеченные немалой властью на местах, применяли свой творческий метод. В то время стала широко распространяться работорговля. Оборотистые прохиндеи крали негров целыми партиями, продавали на сторону, а в заморскую град-столицу с честными глазами отписывали – Очередной караван невольников, которым предстояло отправиться в американские колонии, перехватили по дороге жуткие дикие людоеды и, несомненно, сожрали всех до последнего человека. Самое забавное, что какое-то время такие отмазки прокатывали. Вообще-то, людоедство в Африке было не так уж и широко распространено. Гораздо больший размах оно и в XX веке приняло на Новой Гвинее и других близлежащих островах. Почитайте или перечитайте Джека Лондона. Однако Африка лет 350 назад была изучена крайне плохо. Еще в начале 20 века кое-кто всерьез верил в росказни о деревьях-людоедах из африканской глуши. Так что сходили с рук любые сказочки. Однако со временем то ли центральные власти сами догадались, что их вульгарно дурачат, то ли кто-то исполнил гражданский долг и настучал. Начались серьезные ревизии, и доходный бизнес поневоле пришлось свернуть. На Руси воеводы испокон веков с простодушным цинизмом считали, что подведомственные им области даны в кормление, и кормились вовсю, при любой возможности, путая свой карман с государственным. Резко поплохело им только при Иване Грозном, ломая через колено боярскую вольницу, он предпринял ряд весьма толковых мер, в том числе создал систему сдержек и противовесов, ограничивших воеводский произвол и казнократство. Согласно особому царскому указу, все жители того или иного региона, на общих собраниях, где участвовали и крестьяне, в те времена отнюдь не бесправные, выбирали доверенных лиц, а те контролировали работу воевод и имели право сообщать о любом компромате непосредственно царю. С воеводами, препятствовавшими выборным или пытавшимися их как-то притеснять, Грозный разбирался быстро и жестко. Самоуправство и коррупцию воевод это изрядно поубавило. Вот только эта система так никогда и не была введена в Сибири. Ни малейшего контроля за тамошними воеводами просто-напросто не существовало. К тому же у воевод имелись возможности для получения неправедных доходов, не существовавшие в России, опять-таки своя специфика. Главных источников дохода имелось два. Именно воеводы выдавали лицензии на добычу пушного зверя, рыбную ловлю, вообще на любой промысел. Естественно, за редчайшими исключениями не было прекраснодушных идеалистов, выписывавших бы лицензии бесплатно. Второй распространенный способ – долго, порой годами не выплачивать служилым людям жалования, не выдавать причитавшееся им зерно и соль. Были возможности и для других интересных махинаций, например, с ясаком, часть которого, как легко понять лучшее, в закрома Родины не попадала, а улетучивалась неизвестно куда, вернее, очень даже известно. Эта практика сохранилась, кстати, и в XX веке. Ясакс и народцев брали вплоть до революции, а контроля над выезжавшим его собирать чиновным народом практически не было. Ситуация подробно и достоверно описана в романе Пикуля «Богатство». Одним словом, воеводы резвились на всю катушку, благо до центральной власти было немногим больше, чем до луны, и любая ревизия добиралась бы месяцами, за это время можно и привести в порядок отчетность и изобразить полное благолепие в делах а можно еще и занести соболишек дикам сибирского приказа, там тоже сидели небессеребреники. Хватало всего, даже на фоне повальной коррупции резко выделялась парочка томских воевод Матвей Ржевский и Семен Бартенев. Эти ребята лихоимствовали так, что заняли бы первое место во всесибирском конкурсе вороватых воевод, вздумай его кто-нибудь проводить. Уникальные были экземпляры. Тогдашний томский летописец назвал их Заваруй. Действительно, заворовались так, что оторопь берет. Лицензии, конечно, и задержки зарплаты, из-за которых 30 казаков, из составлявшей томский гарнизон сотни, от тех насильств утекли неведомо куды, спасаясь от голодной смерти. Это не преувеличение. Зафиксированы случаи голодной смерти в Томске среди служилых людей. В конце концов, не выдержал даже многолетний сообщик-воевод подьячий Кирилл Федоров. Сохранилось подробное описание событий. «Тот, Кириллка, без шапки на улицу выскочил, и орал, и вопил, и всполошный колокол бил, и являл на Семена до да Матвея государева дело, где они, Матвей да Семен, служил людям царского денежного и хлебного жалования не дают, а морят их голодом» а сами детою государевую казною владеют и торгуют, и называл их ворами, где от их воровства ясашные земли отложились, и люди в городе умирали. Не выдержавший беспредела кирилка собственно говоря, объявил государева слово и дело. Это означало, что выкрикившему такое известно об особо тяжких государственных преступлениях, и его надлежит немедленно доставить к властям. В России это исправно работало, а вот в Сибири существовало только в теории. Потому что самым главным начальством были как раз Матвей да Семен, каковы быстренько прибежали, когда на колокольный звон сбежался народ, и как-то убедили собравшихся, что кирилка допился до белой горячки. Кому-то в таких случаях видятся чертики и прочие ужасы, а вот кирилки вороватые воеводы. Обошлось. Хотя и в самом деле налицо было государственное преступление. Воровство воевод и впрямь привело к тому, что некоторые есашные племена отложились. Ничего удивительного. Воеводы частенько грабили их подчистую, отбирая не только меха и продукты вроде рыбы и масла, но даже домашних собак. Как автор не ломал голову, так и не смог догадаться, зачем им понадобились домашние дворняги. Чуть позже очередная проделка воевод привела уже к нешуточному кровопролитию. Не так уж далеко от Томска обитал довольно сильный и влиятельный татарский князь Номчин. Прежде он не раз нападал на русские поселения, но в конце концов решил с этим завязать и перейти в русское подданство. На дипломатические переговоры он почему-то отправил не кого-то из приближенных, а собственную супругу. Возможно, женщина была умная и деловитая, так что могла справиться из посольской миссии. Миссия провалилась еще не начавшись. Узрев на княгине роскошную соболью шубу, наверняка из шкурок высшего качества, как никак княгиня, Семен да Матвей позабыли обо всем на свете. В переговоры вступать не стали, шубу с княгини быстренько содрали и выпроводили со двора едва ли не в зашей. Намчин, как и любой на его месте, обиделся всерьез, и вновь стал нападать на русских. Начались бои, пролилась кровь. Воеводам и это сошло с рук. Семен до да Матвей настолько увлеклись и привыкли к совершеннейшей безнаказанности, что дочисто ограбили ехавшее в Москву через Томск посольство Калмыцкого хана, как тогда полагалось, везшее царю поминки, то есть недешевые подарки. Вот тут уж в Москве осерчали и грохнули кулаком по столу. Вот только кончилось тем, что Матвея до да Семена всего-навсего освободили от занимаемых должностей, чем и ограничились. Надо полагать, наверх было занесено немало. Но дело было не только в воеводах. Увы, облика морали, возвращавшихся в Россию с собранным ясаком и отписками о географических открытиях, был невысок. Привыкнув в Сибири к вольной жизни, не стесненные никакими законами и регламентами, они, перевалив хребет, оттягивались на всю катушку. Так что царь издал особый указ, которым под страхом самых суровых наказаний строжайше запрещал возвращенцам воровать и по городам, и селам, гулеванить в кабаках и играть на деньги в какие бы то ни было азартные игры. На пустом месте такие указы, исходящие с самого верха, не появляются. Надо полагать, явление приняло самые широкие масштабы. Доводя дело до логического конца, устроили самый натуральный контрольно-пропускной пункт. В городе Верхотурии, расположенном так удачно, что его не объехать окольными путями, направляясь что в Россию, что из России. Воеводой там посадили человека порядочного и к злоупотреблениям несклонного. Ивана Толстоухова, и он самым тщательным образом обыскивал поклажу едущих из Сибири служилых людей, а потом учинял долгие допросы, выясняя, как они обзавелись деньгами, мехами и прочим добром честно или какую либо неправдою. Особенно придирчиво он шмонал и допрашивал отработавших свое воевод. Репутация у них вообще была ниже плинтуса. Есть старая поговорка. Суровость российских законов смягчается повсеместным их неисполнением. Чуточку ее перефразировав, можно сочинить другую. Воеводский произвол ограничивали народные бунты. Далеко не все, подобно тем 30-томским стрельцам, сбегали от сложности жизни неведомо куды. Вольнолюбивый сибирский характер и здесь проявлял себя в полной мере. В 1626 году взорвавшегося и заворовавшегося Енисейского воеводу Ашанина тамошние народные массы критиковали всерьез. Сначала безжалостно драли за бороду, потом всерьез собирались убить, но ну всех достал. Воевода спасся только тем, что целовал крест, обещая больше так не делать. Отходчивые сибиряки его простили. После столь активной критики снизу воевода и в самом деле присмирел, и уж тем более не стал жаловаться наверх, прекрасно понимая, что места тут глухие, тайга густая, Енисей глубокий, а народ решительный. Схожих примеров в истории Сибири попадается немало. Самый примечательный, когда в 1695 году в Красном Яре, собственно, уже пусть и невеликом, но городке Красноярске, грянул очередной бунт против взорвавшегося местного воевода. За бороду его не драли и не били, вывели на берег, усадили в лодку и посоветовали плыть, куда глаза глядят, и никогда не возвращаться, иначе пришибут к чертовой матери. И отпихнули лодку от берега. Посмотреть на отбытие воеводы собралось практически все население, поскольку такие развлечения случаются не каждый день. Неизвестно, дали ли воеводе весла. Даже если нет, он наверняка остался в живых. Было лето, В двухстах с лишним верстах ниже по течению стоял Енисейск, и уж воевода постарался бы привлечь внимание тамошних жителей, вопя во всю глотку «Рятуйте, православные!». Как бы там ни было, больше он в Красноярск не вернулся, проявив благоразумие. Прекрасно понимал, что жители приведут угрозу в действие. И в дальнейшем как-то выпал из писанной истории. Что интересно, Красноярск после этого пять лет прожил без всякого начальства, организовав самоуправление. Именно столько времени потребовалось, чтобы столица узнала о происшедшем, раскачалась и прислала нового воеводу. Сибирь, господа мои. Ни малейшей анархии за эти пять лет полного безвластия не наблюдалось. Выборное самоуправление пользовалось авторитетом, порядок наладило а у жителей хватало житейских забот, чтобы не ударяться в анархию. Кстати, с прибытием нового воеводы никаких репрессий не последовало, хотя в России бунтовщики, изгнавшие воеводу, получили бы по полной программе. На Амуре, в Верхоленском Остроге, тамошний воевода Обухов вообще расстался с жизнью. Правда, история довольно курьезная и в чем-то романтическая не имевшая ничего общего с народным бунтом против воеводского произвола или хаимства. Даже если таковые имели место, наверняка имели, история гораздо интереснее. В Верхоленском настроге обитал Никифор Черниговский, в бумагах того времени именуемый «поляком», однако, судя по имени и то ли фамилии, то ли прозвищу, родом явно с Украины. Во время очередной польско-русской войны воевал на польской стороне, попал в плен и был сослан на Амур, как тогда водилось, о чем подробнее попозже, в качестве вольного поселенца, записанного в служилые люди. Никифор и воевода ухлестывали за некой местной красоткой. Не исключено не русской, а из ясашных инородцев. Русских женщин тогда в Сибири было очень мало, так что часто русские не просто крутили романы с местными красавицами, но и женились на них самым законным образом. К слову, Семен Дежнев был женат дважды и оба раза на принявших православие якутках. Как часто в таких случаях бывает, ни один из соперников не соглашался добровольно отойти в сторону. В конце концов, ухажоры взялись выяснять отношения на кулаках. Никифор явно был поздоровее и покрепче, дуэль кончилась тем, что он молодецким ударом отправил воеводу на тот свет и остался на свободе. Попросту не было никого, кто имел бы законное право его повязать и посадить. Жители Острога философски пожали плечами. Дело житейское, ну вот так вот воеводе не свезло, никто его за шиворот не тащил, сам ввязался в драку. Однако Никифор понимал, что вечно так продолжаться не может. Рано или поздно известие о случившемся доползет до Москвы, воевода как-никак лицо официальное, и то, что в дуэли он участвовал добровольно, вряд ли послужит смягчающим обстоятельством. И потому, пораскинув мозгами, быстро отыскал выход. Собрал в Атагу удальцов, отправился с ними еще дальше на восток, в места, русскими неосвоенные совершенно. Отыскал какие-то племена, в российском подданстве еще не состоявшие, собрал огромный ясак, поехал с ним в Москву, где чистосердечно во всем признался. Расчет оказался верным. Поначалу царь Алексей Михайлович осерчал и собирался Никифора казнить. Но, будучи человеком умным, остыл и рассудился здоровым цинизмом государственного деятеля. Нового воеводу подыскать нетрудно, кандидатов набежит несметно, только свистни. А вот Никифор себя отлично проявил, приводя к присяге народцев и собирая ясак. Такие специалисты на дороге не валяются. В итоге Никифор получил не только полное прощение, но и был назначен воеводой в Албазинский острог на Амуре. Место это никак нельзя назвать теплым, собственно говоря, Албазина и не существовало. Еще восемь лет назад его спалили нагрянувшие в немалом количестве части регулярной китайской армии. Китайцы сами были большие мастера собирать ясак с в тех местах племен, и появлению, неизвестно откуда взявшихся конкурентов отнюдь не обрадовались. Никифор и в самом деле оказался, говоря современным языком, эффективным менеджером. Албазин он отстроил заново, привлек туда немало русских переселенцев, так что в тех местах появились не только деревни, но и православный монастырь. История эта прекрасно иллюстрирует и методы освоения Сибири, и отношения к воеводам. Среди которых, к слову, встречались не одни только заваруи, озабоченные лишь собственным карманом. Яков Хрипунов, долго прослужив воеводой в Енисейске, мог бы вернуться в Россию и жить там в достатке. Однако, выйдя в отставку, он поступил совершенно иначе. Будучи искусным рудознацем, где он это искусство постиг, осталось неизвестным, собрал отряд и отправился в Забайкалье. Ходили разговоры, что там есть богатые месторождения серебра. Естественно, Хрипунов старался не для себя, а для державы. Назад он не вернулся и серебряных залежей не открыл. Умер где-то неподалеку от устья реки Илим, в глуши. От могилы не осталось и следа. Иван Толстоухов, отслужив свое воеводы в Верхотурье, подобно Кортесу или атаману Баранову, снарядил за свой счет три кораблика Коча и уплыл по Юнисею к океану, собираясь исследовать берега и устье Колымы. Экспедиция пропала без вести. Несомненно, погибли все до одного. Где это случилось, так и останется неизвестным. У тамошних морских берегов сгинуло немало русских мореходов. Некоторых впоследствии удавалось опознать, как было в случае, когда рядом со скелетами отыскались два ножа, на рукоятках которых были вырезаны имена владельцев. Иные так и останутся безымянными. Лет 50 назад на побережье Таймыра чисто случайно обнаружили большой деревянный крест на чьей-то могиле. Судя по тому, что крест сгнил совершенно, поставили его очень давно. Кто там похоронен, уже не установить. Иные, подобные экспедиции Толстоухова, канули в совершеннейшую безвестность.